Глава восьмая. Утро нового дня началось, как и предыдущее. На мою кровать опять кто-то упал, но, к счастью, уже не на меня. Разбуженная вознёй на моём матрасе, я первые секунды не могла сообразить, куда уползает моё одеяло и кто хватает меня за ступни. Но это я не понимала, а мой сосед Резко поднявшись, быстро схватил нарушителя спокойствия и границ моего личного пространства и как следует стряхнул. Довольно руслый мужчина, явно человек, болтался в его руках, как кукла тряпичная. «Еще раз увижу, больше не встанешь», — зло рыкнул Демьян. «Ноги вырву и взад вставлю». Его рука разжалась, и бедолага мешком грохнулся в проход. Не поднимаясь, он уверенно пополз дальше, бросив напоследок несчастный взгляд в мою сторону. Мне даже стыдно стало. Столько упрека было в его нетрезвых глазах. — А ты пользуешься успехом у мужчин вашей расы! — сверху свесилась голова Миранца. — Того самого, что вчера помог мне найти Ассу и столовую. — То один на тебя упадет, то второй. Бедолаги познакомиться хотят, а повод найти не могут. Густо покраснев, я промолчала в ответ. Да и помнила я, что застоны раздавались сверху в день отлета. «Главное, сам не споткнись и не упади», — прорычал марионер. «А что, могу и упасть ненароком? Такие сладкие невинные девушки в самый раз для семьи!» Мужчина-кот пробежался по моему телу взглядом и добавил, «особенно такие доверчивые и наивные». «Лучше пройди мимо, Миранец!» В голосе Демьяна послышались раздраженные нотки. «Ловить тебе тут нечего!» «Как знать, человек!» Рыжеволосый нелюдь оскалился в улыбке. «Может, и мне захочется семьи и потомства!» Вот это заявление заставило меня подсобраться и уже более внимательно присмотреться к данному инопланетному индивидууму. То, что они уже давно научились гасить доминантные гены иных рас и способствовать рождению детей без выраженных неспецифических признаков вида, это я знала. Но что могу попасть в поле зрения нелюди и стать объектом его планов на будущее, вот об этом не подумала. Нервно поджав губы, я медленно отползла назад, а видя, что такие мои передвижения забавляют миранца, я сдвинулась еще дальше. В итоге я чуть не забралась к Демьяну на колени. Тот же, обхватив меня за талию, сильно притиснул к своей груди. — Я предупредил тебя, — зашипел он над моим ухом. — Увижу твое неуместное внимание к этой женщине. Разговоры будем по-иному вести. — Хм... — Кошак чуть дернул мохнатыми ушами. — Я учту это. Вот после этого он... взвалив на плечо легкую сумку грациозно двинулся на выход чтобы я этого ушаствовалого рядом с тобой не видел зло процедил демьян поняла от такого заявления я слегка опешила нет я и сама конечно не желаю видеть эту наглую нечеловеческую рожу рядом с собой но это не значит что теперь все могут мною распоряжаться и диктовать мне что делать и как быть но возмутиться я не успела Марионер, сжав мое тельце так, что, кажется, ребра хрустнули, снова спросил. «Ты поняла меня, Анита?» «Не приказывай мне!» Только и смогла пропищать я. «Я не приказываю, а спрашиваю. Ты хоть знаешь, кто он?» «Миранец», — выдохнула я. «Мне немного больно, Демьян. Вы слишком сильно сжали». «Не вы, а ты!» Рука мужчины чуть ослабла. и я смогла нормально вздохнуть. Миранцы опасны, Анита. Особенно для таких девочек, как ты. Ведь ты не хочешь оказаться в его гареме. — Гареме? — удивленно переспросила я. — Да, миранцы живут большими прайдами. Один мужчина и до десяти женщин. При этом они, ну, очень любят собирать самок разных рас. Держись от него подальше и не провоцируй. «Если он решит сделать тебя своей, то остановить его можно будет только физической расправой. А мне привлекать к себе лишнее внимание не хочется. Я свое отсидел. Возвращаться в колонию из-за всякого несущественного отребья не собираюсь. Я в очередной раз ощутила себя несмышленным ребенком. Как многого, оказывается, я не знаю. Я вообще никогда не интересовалась иными расами». трудом могла отличить лишь тех, чьи системы были ближайшими от нас. Ну и еще может те расы, что сильно отличались от нас физиологически, например миранцев. Все остальные жители Вселенной оставались для меня тайной. И вот сейчас я остро ощутила нехватку знаний. Недолго думая, я полезла в свой рюкзак. После досмотра я бросила вещи кое-как, и сейчас в сумке царил бардак. И что ты там ищешь? поинтересовался Демьян, рассматривая одну из фоторамок. «Свой планшет!» — буркнула я, вытряхивая все свое имущество на кровать перед собой. «Он должен быть где-то здесь!» Заметив, наконец, пропажу, я радостно воскликнула. «Вот он! У меня там много книг, должны быть и энциклопедии. Я ничего вообще не знаю об иных расах, буду пока летим восполнять пробелы в знаниях». Взглянув на Демьяна, я невольно дернулась вперед и попыталась отобрать у него свою вещь. В руках он держал не просто фоторамку, а именно ту, на которую мама размещала мои фото из больниц и реабилитационных центров. На них вся история моей болезни и выздоровления. Там я такая, какой не хочу себя помнить. И тем более вообще показывать эти фото посторонним. «Верните, пожалуйста». Я не сильно дернула пластиковый корпус фоторамки на себя. Мои руки тут же перехватили, а меня прижали к огромной мускулистой груди. — Ты была премилой девочкой. Верни ее. Там не на что смотреть. Закусив нижнюю губу, попыталась освободить руки из захвата. — Не дергайся, маленькая земляночка. Я посмотрю и отдам. Я затихла, внимательно наблюдая за его реакцией на эти снимки. Я-то ведь знаю, как выгляжу там. Маленькая тощая девочка с потерянным взглядом в никуда. Часто с опухшими глазами, потому как фотографироваться я не любила никогда. Рядом неизменные врачи, куча развивающих игрушек и пазлов. Мама делала фото и в те моменты, когда я проходила курсы медикаментозного лечения и иглоукалывания, когда собирала пазлы и просто играла в присутствии психиатров. В общем, не фотоальбом, а медкарта с подробным отчетом. «Демьян, не нужно это смотреть. Пожалуйста!» — взмолилась я, когда он особенно долго вглядывался в один из снимков. Но он не послушал. Методично перелистывая, он все мрачнел. Понять причины такой реакции я не смогла. Единственное, что пришло в голову, он понял, что его разместили рядом с психически больной. И вот сейчас эта мысль приводит его в бешенство. «Я могу поменять койко-место», — промямлила я тихо. «Если вы предъявите претензии стюардам, они меня отселят». «Что за чушь ты несешь, Анита?» Недоумение одна его смоляная бровь поползла вверх. «Я же вижу вашу реакцию на фотографии, поэтому и не хотела, чтобы вы видели». Дернувшись, я попыталась еще раз высвободиться из его объятий. Никто не хочет находиться рядом с такой, как я. — С такой, как ты? — Демьян отпустил мои руки и, обхватив подбородок, заставил поднять голову и взглянуть в его лицо. — Расскажи мне, какая ты? — Я... я... вы же сами видели. Я несмело указала на фоторамку. «Видел?» — усмехнулся он. Его взгляд странно менялся. Глаза словно пеленой заволакивало. Большим пальцем он очертил контур моих губ. «Я все успел тщательно рассмотреть», — хрипло выдохнул он. Его лицо приблизилось вплотную, а я забыла, как дышать. Кожу опалило таким жаром смущение. И в то же время я хотела, чтобы он поцеловал меня. на соседней койке из под одеяла послышался тяжелый хриплый кашель демьян моргнул словно прогоняя наваждение, и выпустил меня из объятий пребывая в диком смущении и что скрывать разочаровании я не рискнула поднять голову и глупо рассматривала свой планшет в чем ты этот кошак, драный прав в голосе демьяна слышалась усмешка и доверчивая и наивная и невинная и красивая, а главное — свободная. Мои уши запылались такой силой, что, казалось, вот сейчас они вспыхнут и осыплются пеплом. Подхватив свою огромную черную сумку, он двинулся на выход. — Пойду, пройдусь, — бросил он мне напоследок. Просидев с планшетом и почитав энциклопедию великих рас Млечного Пути, сделала неутешительный вывод — Я полный необразованный неуч. Да я и четверти раз не знала, а те, что все же были мне очень хорошо знакомы, закончились еще на двенадцатой странице книги. Порывшись в своем планшете, я нашла еще несколько серьезных энциклопедий об устройстве нашей галактики, о развитых и заселенных системах. Особый интерес вызвали книжки о первых переселенцах и о возникновениях условно-искусственных рас. которым можно было бы смело отнести и марионеров. Все это время Демьян не появлялся. Устав читать, я заметила, что большинство пассажиров двинулись на выход. У некоторых в руках я увидела контейнеры для еды из пищевого автомата. Вспомнив об обеде, я печально вздохнула. Мама всегда безумно вкусно готовила и меня научила. На земле никогда не было дефицита в продуктах. Огромные тепличные комплексы и животноводческие заводы по производству натурального и синтетического мяса обеспечивали нас полностью. Так что белковые бульоны – это дел марсиан и венериан, а уж никак не землян. Так было раньше. Сейчас же ничего другого, увы, съесть мне не удастся. Даже яблочек, которыми меня угощал Демьян. Знала бы я тогда, что будет впереди, Приберегла одну из них. С такими печальными мыслями и бурчанием в животе Я встала с кровати, Убрала сложенный комбинезон в рюкзак. За неимением подушки спала я на собственных вещах. Ботинки и одежду с себя, естественно, не снимала. И вообще, признаться, боялась подцепить Какую-нибудь кожную болезнь за время путешествия. При такой стоимости перелета такие не просто отвратительные, а просто жуткие условия проживания. Тут за месяц на этих матрасах, да при таких неоднозначных соседях, можно даже в шеи завести инопланетных, да экзотических. Выйдя из жилого отсека в коридор, обратила внимание настоящих у входа в санблок двух женщин непонятной мне расы. Вроде и человечки, а ушки заостренные. и кожа с голубоватым оттенком. Да и волосы приятного, но чуждого землянам сиреневого оттенка. В руках они держали скрученную валиком одежду и вроде как даже полотенца. Стоят в очереди в душ. Эта мысль меня, измученную грязью, приятно обогрела. Значит, и я могу помыться. Надо только разведать, что тут да как, где очередь занимать. и кто вообще всеми помывками завидует. Пробравшись в столовую, я застала всю ту же картину. За многочисленными легкими белыми пластиковыми столиками сидели на хлипких стульчиках мужчины всевозможных рас и рубились в карты. Кто-то просто разговаривал, ну а единицы еще и обедали при этом. Тут же, виляя за дами, дефилировали женщины, в основном человеческой расы. Как-то даже обидно за собственную звездную систему стало. Со стороны, глядя на этих дам, можно было подумать, что все мы легчайших нравов. Возле пищевого автомата никого не обнаружилось. Я, быстро вставив жетон, извлекла контейнер с бульоном, одноразовую ложку, бутылку с водой и, найдя укромное местечко подальше от основной массы мужчин, принялась есть. Не скажу, что это было совсем уж мерзко на вкус. но при иных обстоятельствах я бы это в рот не взяла. Громкий хохот за спиной раздался так неожиданно, что я выронила ложку, испачкав при этом бульоном собственный комбинезон. На голубой ткани мгновенно обозначилось мокрое пятно. В сердцах, ругнувшись, вынула из нагрудного кармашка платочек и принялась оттирать капельки супа. Поднимать ложку смысла я вообще не видела. Пол казался настолько грязным, что по нему ходить-то страшно было. Убрав платочек на место, я, оглядевшись, убедилась, что на меня никто внимания не обращает. Ну а потом просто выпила остатки бульона из контейнера. Но не выливать же теперь еду. Пусть некультурно, зато сытая. Отставив контейнер в сторону, решила посидеть тут еще немного. Все веселее, чем на койке валяться. Увлеченно наблюдая за игрой мужчин за соседним столом, Постепенно стала понимать какие-то правила. Какая карта старшая, а какая младшая. Запомнила и название мастей. Оказалось, это действительно увлекательно. Знакомый хохот отвлек меня от очередной партии. Глянув туда, откуда доносился смех, замерла. За столом сбоку сидел Демьян и играл в карты с каким-то чернокожим нелюдем. Но не это было главным. На подлокотнике его крепкого на вид кресла Сидела полногрудая девица и любовно приглаживала ему локоны. Нагибалась над ним она так, что его лицо непроизвольно на мгновение исчезало в ее до неприличия открытом декольте. Казалось, один глубокий вдох или чих, и грудь банально вывалится наружу. Настроение резко рухнуло вниз. Бабник, озабоченный дурак. Сглотнув, я поднялась, и схватив пустой контейнер все таки подняла эту ложку так как воспитание не позволило оставить после себя мусор двинулась на вдруг ставшими в ватными ногах к очистительному аппарату эй малышка а может посидишь еще с нами не обидим мгновенно оторвались от игры мужчины женской компании то приятнее играть будет что то в миг встрепенулось в душе и я внимательнее глянула на этих мужчин Люди — один явно венерианин, а у них неподобающее отношение к женщинам вообще под строжайшим запретом. За изнасилование и сексуальное домогательство дают тюремного срока как за преднамеренное убийство. Да и второй мужчина как-то опасений не вызывал. Не станет венерианин общение разводить с кем попало. — Посижу, скромно потупившись, пробормотала я. — Только контейнер отнесу. Быстренько сбегав к очистительному аппарату, я бодрым шагом двинулась обратно. Незаметно из-под лоби бросила взгляд в сторону. Демьян меня заметил и теперь прямо пялился, не сводя глаз. Ну и хорошо. пусть видит, что я могу и без него обойтись. Не нужно мне внимания бабника и гуляки, который тут уже всех девок в санблок перетаскал. — Ну, садись рядом, мы заметили, что тебе игра интересна. Венерианин с прозрачными голубыми глазами ловко придвинул для меня стул. — Умеешь играть? — Нет, не умею. Я страшно смущалась, но убегать не собиралась. Я наблюдала, потому что хотела понять правила игры. — А, так это же замечательно! — тут же откликнулся второй мужчина. — Вот мы тебя игре и обучим. Ну, смотри сюда внимательно. Следующие два часа и не меньше я училась играть. Не объясняли значение карт и мастей, вариации их раскладок. Особенно мне понравилось тасовать карты. Первые пару раз, правда, все рассыпалось в моих руках, но немного усилий и пару подсказок, и через минут десять я почувствовала себя заправским картежником. Все это время Димян не сводил с меня глаз. Я постоянно ощущала его взгляд. Исчезла полногрудая девица с его колен, и карты он отложил в сторону. Но мне было уже не до его негодования. Этого волокиту и бабника я постараюсь забыть, как неприятный сон. Сейчас же мне было по-настоящему весело. Мужчины оказались прекрасными учителями. Конечно, я так ни разу и не выиграла, но уже вполне ориентировалась в игре и пыталась собрать нужную комбинацию карт. Время после обеда пролетело незаметно и очень увлекательно. «А вы завтра играть будете?» Неуверенно поинтересовалась я. «Конечно!» — хмыкнул венерянин, почесывая на шее странную татуировку в виде буквы «П» с семью точками сверху. «Мы же на интерес играем, не за деньги. А таких тут мало. Так что смело приходи. Может, еще какой игре обучим». К концу полета будешь у нас настоящим картежником. Распрощавшись с новыми знакомыми, я пошла в приподнятом настроении в жилую зону. У входа в отсек обратила внимание на двух женщин, которых явно охранял мужчина огромных габаритов. Гурсаны. Эту расу я знала. Женщины что-то вписывали на листочек, висящий на стене. Ну, раз уж у меня сегодня такой день, богатый на общение, то... Я решила, что повезет мне и сейчас. Скажите, я тихо заговорила с женщинами. А как попасть в санблок в душ? Там очередь или запись? Запись, отозвалась женщина постарше с розовой короткой шевелюрой. Вписывайте свое имя, Лая, и будете за нами. Радостно мысленно, потирая ручки, я быстренько черкнула свою фамилию на пустую строчку и подсчитала, что буду одиннадцатой.